но Суворов решил оставить службу в агентстве, справедливо посчитав, что от подобных инцидентов не застрахован и в дальнейшем. Выйти в одиночное плавание его заставила гордыня, но очень скоро он понял, какой вид деятельности и спокойнее, и доходнее. Он несколько расширил границы своей деятельности и не только устанавливал прослушивающую или записывающую аппаратуру, но и непосредственно вел слежку за фигурантом или занимался поиском заказанного лица какая участь ожидает человека вследствие его розысков, Суворова не интересовало. Его дело вычислить фигуранта и предоставить сведения заказчику. Действовал профессионал по следующему принципу. С помощью посредника, своего старого знакомого, которого называл диспетчером, он находил клиента. Дальше работал самостоятельно. Диспетчеру доверял почти на 100%, поскольку тому было известно, В случае неприятностей с заказчиком ответственность должен нести диспетчер. К тому же 25% от суммы вознаграждения являлись неплохим стимулом для него. Своров не хватался за первое попавшееся дело. Одна, максимум две работы в месяц. Этого вполне хватало на безбедное существование. Глава вторая. Почти в то же самое время, когда происходили вышеписанные события, Иосиф Семенович Дамкер собирался в дальнюю дорогу, да не куда-нибудь, а в саму Америку. Сборы выражались в том, что Иосиф Семенович потерянно бродил по комнатам своей достаточно просторной квартиры, находившейся в одном из переулков московского центра, хватал то одну, то другую деталь собственного туалета, внимательно осматривал ее и со стоном отбрасывал. Время от времени он выглядывал из распахнутого окна во двор, в тоске обозревал окрестности и вновь бросался в дебри своей обители. Ехать в заокеанское государство страшно не хотелось. Между тем, у дамкера все выездные документы давным-давно были готовы. В загранпаспорте проставлена гостевая виза, а билет на самолет авиакомпании Finnair лежал в серванте поверх того же загранпаспорта. День вылета стремительно приближался. И хотя он отправлялся всего-навсего в гости, предчувствие, которое никогда его не подводило, подсказывало – назад возврата нет. Основания для поездки, безусловно, имелись, да еще какие. Его единственный сын Лева, уехавший в страну, обетованную лет 10 назад, настойчиво просил, нет, даже требовал, чтобы отец наконец отбросил колебания и прибыл посмотреть на внуков. А внуков Дамкеру хотелось увидеть больше всего на свете. Сын оплатил билет и расходы, связанные с поездкой. Звонил каждый день, то умоляя, то ругаясь. Наконец Дамкер сдался. И вот теперь, когда до вылета оставались считанные дни, он вновь заколебался. Может, все-таки не ездить? В прихожей задребезжал телефон. «Сын», — решил Дамкер, «сейчас опять начнет подбадривать и требовать. Не подойду». Но потом сообразил, звонки это обычные, не междугородные. Значит, это не Лева. «Изя?» — услышал он в трубке знакомый голос. «Конечно, Капитолина, его давнишняя приятельница, а некогда и больше, чем приятельница». «Изя?» — вопросительно произнесла Капитолина. «Ты где?» «Да тут, тут!» — раздраженно произнес Данкер. «А чего молчишь?» «Не молчу я». «Изя, у меня несчастье!» — трагическим голосом сообщила Капитолина. «Что опять случилось?» «Юрка пропал». «Куда пропал?» «Если бы я знала, нет его дома, уже больше недели». «Загулял, наверное, дело молодое». «Какое молодое? Что ты мелешь? Юрку не знаешь». «Погоди, Капитолина Ивановна». Данкер сбавил тон, почувствовав, что дело действительно неладно. «Может, лучше зайдешь и расскажешь все толком?» «Хорошо», — молниеносно согласилась Капитолина. «Сейчас буду». Жила она неподалеку и частенько заскакивала к Данкеру, скрасить его, да и свое одиночество. Как и Иосиф Семенович, Капиталина всю жизнь работала портнихой, да и теперь постоянно шила на дому, поэтому в средствах была не стеснена. Но вот ее сынок, Юра, вызывал у дамкера чувство недоумения. Взрослый, казалось бы, мужик, а инфантилен как подросток. Женился раза три, но каждый брак продолжался от силы год. Мать справила ему приличную квартирку и вообще регулярно подкидывала деньжонок, а он, видимо, воспринимал это как должное. Мысли о Юрке Райском немного отвлекли Дамкера от собственных проблем. Размышляя о Капином сыне, он постепенно перенес мысли на саму Капу, стал вспоминать о перипетиях их романа. Звонок в дверь оторвал Дамкера от приятных воспоминаний. Он поплелся открывать. Конечно же Капитолина. Наскоро мокнула в щеку бывшего любовника и привычно осмотрелась. «Все тот же бардак у тебя, Изя!» Собираюсь в дальний путь, оправдываясь, произнес тот, и тут же обрушился на гостю в притворном гневе. «А тебе какое дело, несчастное? «Значит, едешь? Ну и правильно, хоть на внуков наглядишься. Мне Господь не дал». Она тяжело вздохнула. «Хотя иной раз, думаю, может лучше от детей подальше жить?» Не знаешь о них, и на душе спокойно. «Так что с Юрой?» Прерывая философствование, поинтересовался Данкер. «Если бы я знала, не бегала бы к тебе. Дней шесть его уже не видела. Можешь себе представить? А ведь обычно каждый день по два-три раза видимся. То в магазин для него схожу, то просто приду прибраться. Он вроде тебя, такой же неряха. Может, уехал куда? Юра, насколько я помню, любит путешествовать рванул в Испанию или на Кипр. Время самое подходящее. «Какая там Испания? Неужели мне не сказал бы?» Такого отродясь не бывало. Он, извини за выражение, в уборную отправится и то сообщит. Одно слово «мамсик». Не зря его до сих пор знакомые так величают. Никуда без моего разрешения он уехать не мог. Исключено. «Так куда же он делся? Ты ведь все его дела знаешь». «Если бы...» Он только на первый взгляд такой открытый, а вообще, особенно в последнее время, о делах слова не вытянешь. Правда и деньги у него с недавних пор вновь завелись, а ведь после этого августа проклятого бедствовал натуральным образом. Короче, дома его нет, я каждый день захожу почту вынимать и ни записки, ни телефонного звонка». «Может, в милицию обратиться?» – предложил дамкер. «Сейчас время сама знаешь какое, мало ли». «Ни в коем случае». Капитолина так разволновалась, что даже руками замахала. «Он меня несколько раз предупреждал. Если, мол, что-нибудь со мной случится, никуда не бегай». «Как же это понимать?» – удивленно спросил Дамкер. «Он что же, боялся кого?» «Особого страха я не замечала», – Капитолина пожала плечами. «Осторожность! Мне кажется, он занимался чем-то противозаконным. Но как? Где? Целыми днями сидел за своим чертовым компьютером». Никто к нему не ходил. Ума не приложу. Что же ты намерена делать? Вот к тебе пришла за советом. Остается ждать. А если не дождусь? По нынешним временам такое вполне возможно, подумал про себя Дамкер, но вслух говорить не стал. Он поднялся с кушетки, подошел к окну. Двор был по-прежнему пуст. Лишь какой-то парень стоял у дверей гастрономовской подсобки, явно чего-то дожидаясь. Дамкер подслеповато пригляделся. Парнишка показался ему знакомым. Конечно, только из соседнего подъезда. Работал в милиции, выгнали за что-то. Теперь перебивается случайными заработками. Дамкер знал его с детства. Хороший парнишка, вежливый. Нынче вежливых мало осталось. Тут в голову пришла неожиданная идея. Он обернулся к Капитолине. «Послушай, а если нанять человека?» «Какого еще человека?» Удивленно спросила Капа. «Ну, что бы твоего Юрку поискал?» «Не милиционера, конечно». «Ты, Изя, похоже на старости лет рехнулся». Капа покрутила пальцем у виска. «Частного детектива, что ли? Знаешь, сколько это стоит?» «Мне как-то Маруся, соседка, рассказывала про своего муженька, который в какой-то охранной фирме работает. Заколачивают они, будь здоров». «Зачем тебе частный детектив?» «Сама же говорила, Юра просил ни с кем не связываться». «Я тебе найду обычного паренька, заводского, так сказать». «На кой черт мне заводской? Какой от него толк? К тому же все равно деньги давать придется». «Давай сделаем так. Уплачу за услуги я, мой тебе подарок на прощание». Капитолина, поджав губы, что-то обдумывала. «Сомневаюсь я», — с легким раздражением произнесла она. «Кого ты можешь найти? Что ему скажешь?» «Да ты сама все объяснишь». И потом вспомни свои собственные слова. А если не дождешься, хоть кто-то заниматься будет. Не тебе же по Москве шляться, разыскивая его. Решайся. И где, интересно, этот парень? Сейчас. Дамкер подошел к окну, выглянул. Толя до сих пор маялся у дверей подсобки. Анатолий! Позвал он. Парень закрутил головой, увидел Дамкера. Чего, дядя Изя? Загляни, разговор есть, прокричал Дамкер. Парень неуверенно затоптался на месте, глянул на дверь подсобки, потом вновь на данкера. Зачем? Поднимись, узнаешь. Ровно через час Толя, вообще-то его звали Анатолий Бенов, вышел из подъезда в совершенной растерянности. Только что ему предложили работу, пусть временную, но во всяком случае оплачиваемую. В кармане куртки лежала 100-долларовая купюра, и Толе казалось, от нее исходит явственное тепло. 100 баксов вручил Данкер, после того, как получил согласие заняться розысками какого-то Юрия Райского. В данный момент Толик был готов разыскивать кого угодно, хоть самого Мавроди, лишь бы за это платили. Вот уже полгода он, лишившись работы, перебивался случайными заработками, в основном в качестве грузчика в различных магазинах или на рынках, хотя особого дохода это занятие не приносило. А до этого Толя служил милиционером в чине сержанта и потерял службу исключительно по собственной глупости, повздорив с начальником отделения. Сейчас он был весьма озадачен. Как искать неизвестного ему человека? Где? А главное, с чего начинать? Пожелая приятной наружности женщина, мать разыскиваемого, дала ему адрес. Потерявшийся райский жил на Причистенке. Пройтись по квартирам дома, попробовать расспросить соседей? Но будут ли с ним говорить? Скорее всего, нет. С какой стати? Тогда откуда же добыть информацию? Мать исчезнувшего ничего толком не знала, где работает, чем конкретно занимается. Старик Дамкер и вовсе не в курсе происходящего. Он, как понял Толя, просто хотел помочь своей знакомой. Наверное, проще было бы сразу отказаться и не морочить людям головы. Однако деньги Толя крайне нуждался в средствах, а 100 долларов на улице не валяются.